Ты садись напротив меня, приказала дородке Сильвия, чтобы я тебя видела, хочу любоваться. Нашла на кого любоваться? громко проворчала Милания. Такое ляпнуть, чуть слышно простонал Яцик. Моё дело, огрызнулась Сильвия. Смотрю на кого хочу. Давайте кончим с нотариусом. Кто его пригласит? Ведь кто-то из вас имел с ним дело. Не ни Филиппици, не тем более доротки не хотелось признаваться в знакомстве с нотариусом. Признался в нём Бежан. Разрешите мне сказать, вежливо начал комиссар. Насколько мне известно, завещание должно быть вскрыто в присутствии всех заинтересованных лиц. Вот именно. И кто-то уже недавно сказал это, перебила комиссара Филицы, подозрительно поглядев по сторонам. Я и сказал, возвысив голос, продолжил старший комиссар. И прошу дать меня договорить. Нотариус сам определит, кто именно должен присутствовать при вскрытии завещания, поэтому необходимо связаться с ним заранее, чтобы все сумели прийти. А поскольку я веду расследование, тоже желал бы присутствовать. Поэтому, если пани не возражают, сам поговорю с нотариусом. Есть возражения? Даже если бы они у нас были, так вы с ними и согласитесь, извитильно заметила Миланге. Впрочем, лично я не возражаю. Я тоже, в один голос произнесли Фелиция и Сильвия. И тут Бежан вспомнил, зачем явился. Во сколько состоятся похороны? спросила он ударутки, которая занималась оформлением ритуальных услуг. В 11. А где? не своим голосом зарыла Фелиция. Не желаю, чтобы её хоронили в нашем склепе. Ройка сразу не найдёшь. Поиски могут затянуться, пыталась образумить сестру Милания. Ничего не желаю знать, пусть затягивается, ушавала Фелиция. Сильвия вдруг громко заявила: "И какие же вы глупые!" Мартиник: "Дай мне тот альбом, что лежит на столике у телефона. Да-да. Там несколько, дай самый нижний". Дородков вдруг подумала: "Недаром говорится о чудодейственном влиянии на людей драгоценных камней. Ведь если бы не колье на её шее, как пить да тётка бы погнала за альбомом её, всегда избегала о чём-либо просить Мартиныка из-за чудовищной его медлительности. А вот теперь можно спокойно сидеть за столом с спасибо из умуруда. Расчистив перед собой место, Сильвия раскрыла альбом. Вот, глядите дубины. Это Вандин альбом, из тех, что привезла с собой, самый старый. И вот фамильный склеп проекта И вот ещё. И ещё кладбище Повонское. Рядом с какими-то Хербачевскими. Вот видите? Аллею видно и костёл. Узнаёте костёл на Повонсках? От него и станем плясать. Любой дурак найдёт. Не знаю я никаких Хербачевских. Автоматически возразила Филиппица, и не надо. Главное рядом покоятся. А ну покажи вырвала альбом Миланге. Точно. Их склеп из чёрного мрамора. Филиппсе в свою очередь вырвала альбом у Миланги, а потом она обошёл всех сидящих за столом, особенно пригодились две фотографии. На одной хорошо просматривалась перспектива самого знаменитого престижного Варшавского кладбища, на второй крупным планом была представлена надгробная плита Служащие кладбища наверняка познают склеп по таким ориентирам. Естественно, разгорелись дебаты о том, как связаться с администрацией кладбища и кто это сделает. Вспомнили, что вроде бы Главное управление Варшавскими кладбищами работает круглосуточно. Ещё бы не вспомнить, сколько раз крутили по телевидению их рекламный ролик: "Звоните прямо сейчас". "Звони", коротко приказала Филиция в торопке. Реклама не врала. В управлении в самом деле было установлено круглосуточное дежурство. Однако дежурная отказалась приехать за фотографиями, которые облегчили бы их сотрудникам поиски места захоронения. Заверила, что если завтра фотографии родственники привезут, к пятнице всё будет готово, у них фирма солидная. Яцык вызвался подбросить фотографии в управление по дороге домой благонаколёсах. Очень гордая собой Сильвия выкопала фотографии из альбома, которые за долгие десятилетия словно приклеились к толстым страницам. Во всяком случае, пришлось немного надорвать прорези, в которые фотографии были вставлены. Сильвия решила оставить за собой последнее слово и распорядилась, чтобы фотографии дородка с Яцыком отвезли немедленно и вернулись. Расскажут, что им сказали в управлении. Этико дородка молча поднялись и молча двинулись к выходу. "Из умроуды оставь", зарыла вслед племяннице Сильвии. Всё также молча, дородка вернула сняв с шеи колье и положила перед тёткой, после чего поспешила покинуть этот сумасшедший дом. Филипция наконец успокоилась и позволила Бежану задать несколько вопросов. Пользуясь Отсутствием панны Дороты хотел бы расспросить вас о её отце. Когда он исчез из вашего поля зрения? Сразу же, буркнула Миленя. Сразу после похорон Кристины, пояснила Сильвия. Ничего подобного, возразила Фелиция. Один раз появлялся. Где? Здесь. Принёс вещи Кристины, разговаривал с нашей матерью о чём? Не знаю, я не подслушивала, а сестёр не было дома. А, вспомнила Миленя, это, наверное, как раз после его появления мама говорила, что понимает Кристину. Если уж такой парень попался, старалась его удержать. Единственный раз мама тогда его и видела. А ещё мама добавила, что его не понимает, что он нашёл в Кристине. Прочим, ему-то, наверное, без разницы, была бы баба, а Кристина тоже неплохо готовила. Алименты на ребёнка он платил? Нет. Договорились так: признает ребёнка своим и даст дочери свою фамилию, зато Кристина никогда не потребует от него алиментов. Если не ошибаюсь, он женился, не успев похоронить Кристину. Опять вмешалась Миланги. Не поручу за достоверность этой информации, кто-то из знакомых поспешил донести, и не исключено, что он женился раньше, Сильвия пояснила. А мы его вообще не видели, Кристина старалась не демонстрировать его и держала на дистанции от родных. А потом он уехал, сообщила Милания. Говорили куда-то за границу навсегда, не собирается возвращаться. Филице логично заметила: выходит, и в самом деле уехал, раз на фотографии снят рядом с Ванди. Во всяком случае, из поля нашего зрения, как изволили выразиться пан комиссар, он исчез. Никакой пользы от него не было, затерялся в штатах. Ага. Вейцеховский не звонил? Кто знает. Бежан пересказал сообщение Вейцеховского. Ведь бабы и без него могли связаться с американским поверенным пани Паркер и всё узнать сами. О бандже Павляковском по-прежнему было очень мало сведений. Что бабник это понятно, все в один голос твердили об этом. И, собственно, больше ничего. Весь стол теперь заняли семейные альбомы. Сильвия погнала Мартиника за не очень старыми комиссар рассмотрел несколько фотографий покойной матери дородки Кристины и не переставал удивляться. Красивая женщина, даже очень красивая. Почему же до 40 лет не выходила замуж? не выдержав так прямо и спросил. Такая уж Кристина была, закоминелая, сказала Милания, и совершенно не проявляла инициативы. чапорная. Слишком серьёзная, сказала Фелиция. Ко всему относилась излишне требовательно и ни капли юмора. Любой бы помер от скуки с ней. А какая педантка, сказала Сильвия. Даже картошку к обеду подбирала одинакового размера. Но готовить умела, ничего не скажу. Умела. Зато непременно хотела всеми командовать. А потом вдруг, потеряв голову от Анджика, ты позабыла все свои принципы, бросила родительский дом, переехала к нему, не расписались, но ребёнка родила. Возможно, стала немного другой, но мы её такой не знали. Всё равно думаю, долго с ней он бы не выдержал. Роберт Гурский и Мартинек в продолжении всего разговора молчали. Мартиник непрерывно жевал, а Роберт Искоса, наблюдая за парнем, раздумывал, что из услышанного тот разболтает сестре, и если не найдёт другого собеседника, и решил принять свои меры. Вернулись здоровдка и Яцык в Главном управлении кладбищем, их заверили, что всё сделают в лучшем виде. Имеющихся фотографий вполне достаточно для того, чтобы разыскать фамильный склеп Роика. Документы же в посольстве оформлены надлежащим образом, никаких препятствий для похорон. Сильвия тут же принялась обсуждать детали организации поминок в пятницу, напомнив Бежану о его обещании уведомить нотариуса. Наконец, оба полицейских попрощались и покинули гостеприимный дом, но это не был ещё конец их рабочего дня.